По-прежнему была та ночь, когда встретились стация Куробы и Якума. Тем не менее, события продвигались на всех парах, всё произойдёт там, в тренировочном лесу, но вместе с тем подготовка завершилась в другом месте. Для генерал-майора Саеки подъём наступал рано, а отбой поздно. Старшие офицеры называли её, долго прослужившую штабным офицером, опрометчивой. Это было смешно, но не для её подчинённых. У батальона была любимая фраза «быстро возвращать мир, работа генерала». Но Саэки не привыкла отвечать. Нынешнее положение является чрезвычайным для генерала. Даже сегодня поздно ночью она была в комнате командующего, детально изучая краткие доклады от батальона, которые она отправила на турнир девяти школ. Она предпочитала бумажные доклады из-за секретности, несекретные отчёты она читала на современном экране. Увидев в уголке сигнал входящего вызова видеозвонка, Саэки нахмырилась. В её бригаде 1.01 не было зоны ответственности, немыслимо получить звонок от штаба JSDF по линии командира бригады, кроме чрезвычайных обстоятельств, вроде внезапных нападений, а получить звонок от Министерства обороны ещё немыслимей. «Кто же это может быть?» Саэки с подозрением ответила на вызов. на Саэки, простите за столь поздний час». На экране показался джентльмен, который был даже старше неё. Саэки его знала. «Хайяма-сан из Яцуба. Давно не виделись». «Для меня честь, что самый почитаемый генерал, старейшина Саэки, помнит такого смиренного слугу, как я». Саэки, не меняя выражения лица, подумала, что за смиренный слуга. То, что она знала о Хайяме, само собой разумеется, были его отношения с Татсуей, которого под своё крыло взял отдельный магический батальон. Когда они забирали Татсу, Саэки согласилась на прямые переговоры, отправляя Казаму своим переговорщиком. В этом случае переговорщиком другой стороны выступала Хайяма. Саеке встречалась лицом к лицу с Майей очень редко, и то они просто обменивались любезностями. Она была уверена, что именно этот старый человек устанавливает переговоры между Йоцубой и Бригадой 101. «Мы побеспокоили вас в такой час, чтобы обсудить то, что мы предпочитали бы держать между нами. Если вы сейчас заняты, то мы можем установить другое время». Пока сайки ушла в свои мысли, Хаяма снова спросил, «Удобное ли сейчас время?» Саэки чуть было импульсивно не отказалась, но поспешно остановилась. Штаж, я вас выслушаю». «Спасибо огромное. Тогда я передаю слово моей госпоже». Саэки сглопнула, когда постигло смысл этих слов. Почтительно поклонившись, Хайяма ищет с экрана. «Рада вас видеть, старейшина Саэки». На экране появилась красавица, одетая в тёмно-багровое платье, почти чёрное. Три года и 10 месяцев назад она выглядела так же прекрасно. Я Цуба-сан. Прошло много времени с тех пор, как мы последний раз виделись. По спине Саэки прошёл неожиданный холодок. Это Ю Цуба Майя, глава дома йоцуба. Цуба. Саэки за свою долгую карьеру в анализе разведданных хорошо знала не только силу Майи, но и силу Ю Цуба. «Я знаю, что вы сейчас заняты, старишна Саэки. Я буду краткой». Майя говорила не только вежливо, но и дружелюбно. Её нежная улыбка, намного моложе её настоящего возраста, не имела совершенно ничего общего с теми ужасными впечатлениями. Однако Саэки заставила себя запомнить всё, что сейчас слышит и видит. Физическое расстояние и расстояние в магии не связаны прямо. Может магия поразить цель или нет, зависит не от физического расстояния, а от того, как далеко достигает информация. По правде, предыдущий глава клана Йоцуба, отец Майи, Йоцуба генза показывался перед камерой, чтобы передать свой трюк и уничтожить врагов. Я просто через видеосвязь Ютсуба Майя, возможно, может её убить. Предстанет Саеке перед старшими офицерами и высокопоставленными чиновниками, она не поколеблется ни перед милостой, ни от угроз. Но против того, кто как в буквальном, так и в переносном смысле держит твою жизнь в ладони, у неё не было другого выбора, кроме как быть очень осторожной. «Что вы хотите?» «Я хочу поговорить о заговоре» в который ваша бригада вот-вот попадёт». Саэке лишь из-за стальных нервов удалось не измениться в лице. Но если бы она не собралась с духом заранее, то, скорее всего, вздрогнула бы. «На национальных играх доброй воли в магии планируется террор, в частности, на этапе кросса с препятствиями». «Вы знаете, кто заговорщик?» «И ваша информация надёжна?» – подумала сайки но не спросила. Даже если бы это сказала не Майя, это не шутки группапа с полковником генштаба JSDF в сакае в сердцевине так называемые члены радикальной части армии выступающие против великого азиатского альянса по крайней мере так говорят слухи Мая чуть хихикнула она явно намекала на то что настоящий заговорщик кто-то другой но тем не менее сайки не спрашивала дальше Было ясно что даже спросив ответ она не получит и вашей бригаде дадут роль исполнителей этого заговора. «Я не намерена втягиваться ни в какой обман». Ложья будет сказать, что Саэки не рассердилась. Она не была настолько глупой, чтобы шагнуть в очевидную ловушку, и она верила в своих подчиненных, что они тоже не настолько тупые. «Мы тоже так считаем, поэтому и попросили вашего времени». Видимо, Майя сделала комплимент. Но Саэки была не в настроении благодарить, даже если Майя сильнейший в мире волшебник, она моложе Саэки на более чем 10 лет. Не говоря уже о том, что заговоры специальны с Саэки. Предоставленная информация была удачей, но высокомерие Майи смердела невыносимо. И самое главное, она не рискнет головы ради такого. Для этого Саэки была слишком сообразительной. Тогда о чём вы хотите поговорить? В свои заговоры они намерены втянуть и моего близкого. Имеете в виду офицера огура Впечатляющая проницательность. Поскольку у этого ребёнка такой нрав, это неизбежно. Майя вздохнула, и с экрана это не выглядело наигранным. сайки тоже подумала, что она и Майя сошлись во мнениях. «Просто мы не намерены сыграть данную нам роль». «Мне его остановить?» «Нет. Заговор был так старательно подготовлен, что я начинаю сомневаться, что радикалы – настоящие заговорщики». Саеки пристально вгляделась в экран Майи в лицо. Но даже своей проницательностью не могла углядеть истинные намерения Майи, Как всегда, это неправда, что они ничего не знают. Было ясно, что по каким-то причинам Юцуба стремилась разрушить группу полковников Сакайи. Даже Саэки некоторое время была возмущена радикалами. И вправду, если начнётся война, Великий Азиатский Альянс они победят. Однако мир состоит не только из Японии Альянса. Однажды именно поэтому она помогла Казами. Проще говоря, фракция против Великого Азиатского Альянса во время Великой Индокитайской войны и фракция, которая показалась сегодня были двумя сторонами той же монеты. Нужно учитывать, что военные действия — это один из факторов многосторонней дипломатии. Саеки никогда не считала, что военные должны оставаться в сторонке от внутренних и внешних дел, приказам нужно было подчиняться, но она считала, что пока ничего не приказано, нет необходимости для самоконтроля. Тем не менее, Саеки полагала, что фракция полковника Сакай отклонилась от того, что для военнослужащих приемлемо. Но это строго внутренние дела военных — Йоцубе просто нет ни необходимости, ни выгоды их устранять. Сайки твёрдо знала, что они не жаждут власти. Она была одной из немногих из военной верхушки, у кого была прямая связь с Йоцубой. Йоцуба применяет силу ради личных интересов лишь для самозащиты и возмездия. Сайки в этом была уверена. Должно быть это кто-то влиятельный, кто скрывается за Йоцубой, хочет избавиться от радикалов. И она не могла задать эти вопросы прямо сейчас на этом самом месте. «Поэтому мы просим вашего содействия». Опережая её вопрос, ей ответили просьбой. «Вы просите меня задействовать оружие?» «Нет, замести следы. Мы не хотим себя показать». Наглые слова, хоть и произнесённые спокойно. Потому что это была просьба к генерал-майору облазить всю JSDF и почистить хвосты. «И что я получу взамен?» Но Саэки держала эмоции в узде, моя загадочно улыбнулась. «Влияние десяти главных кланов на JSDF уменьшится». Майя говорила не обо всех десяти кланах, было понятно, что она имеет в виду самого Кударецу. сайки закрыла глаза, чтобы не видеть улыбка Майи, немного подумав, она кивнула. «Это мудро госпожа?» – спросил Хайяма после того, как переговоры Майи с Саеки завершились. «Что?» – ответила вопросом на вопрос Майя, хотя и поняла, что тот имеет в виду. Не будь это Хаяма, то уже закрыл борот, но против дворецкого такая тактика не работала. А вмешательство старейшник куда у нас есть лишь догадки. А вот почему ей не назвала имя С. К там же... Бестудно похваставшись, Майя показала злую улыбку: Если это так, то у нас нет ничего конкретного против этого фарса радикалов. Хаяма оставаясь бесстрастным, лишь кивнул. Наверное, это ложное обвинение. «Однако заговор неизбежен. В конце концов, это ведь они отдали приказ уничтожить радикалов», — сказал дворецкий. Майя кивнула с той же злой улыбкой. «И вправду, мы не можем идти против намерений наших спонсоров. Иначе нам бы пришлось прибегнуть к насильственным методам. Между ними было скорее настроение сообщников, нежели госпожи и слуги. Если это так, то даже тайное вмешательство так называемого Джоу Гонзу не будет удобно». «Хотя беспокойство вызывает прикрытие Татсу Доно». «Показанное шоу, как в прошлом году, было бы неприятным. Хочу, чтобы он был более послушный хотя бы ещё шесть месяцев до Нового года», — сказала Майя, и пампезно вздохнула. «Искры и вправду летят в сторону Миюки-сан, но мы не можем приказать ему прекратить». «Госпожа, думаете, старейшина Сайки поддержат Татсу и Все хорошо, мы не можем их остановить». В конце концов, мы можем лишь подать руку помощи. Только JSDF имеют смелость небрежно обращаться с этим ребёнком, ставшим самым неудачным и худшим магическим оружием. А у нас на это смелости нет. В мыслях про Барматала Хаяма эти невысказные слова.